С нами согласны плыть в Египет и новые отряды конницы из персидской аристократии, и превосходные конные лучники из Сагдианы и Бактрианы. Нам удалось сформировать конницу не хуже доблестных тессалийцев. Твои поклонники, аргера Аспиды, так истощились в боях со скифами и бактрийцами, что теперь перешли в охранные силы Александра, войдя в состав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 Толемей писал, что по мере продвижения в Индию горы становятся все выше, все больше снегов и ледников встречается на труднопроходимых перевалах, все бурнее реки, заваленные огромными валунами. Александр видел в увеличившихся затруднениях предзнаменование близкого конца похода. Именно так должны были быть заграждены пределы мира, недоступные простым смертным. За этими препятствиями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 казались убедительнее софистических рассуждений старого мудреца.